Фабула Нова представляет аудиосериал Новогодние чудеса из пятого измерения. Третья серия. А что же было потом? Девочка выросла и стала известной журналисткой? Она очень этого хотела. Вот только родители убедили её в том, что такая работа не принесёт стабильности. А времена были непростые. И кем же стала девочка? Её мама и папа работали учителями, поэтому настояли на том, чтобы дочка поступила в педагогический институт. И она вот так просто отказалась от своей мечты? Нет, конечно. Фотографии и заметки стали ее увлечением, хобби, как сейчас любят говорить Но она очень хотела когда-нибудь все-таки осуществить свою мечту А что же было потом? А потом Наташа влюбилась Так ее звали Наташа? Ну да, а я что, не сказала? Да, ее звали Наташа Наташа Так звали многих девочек. Это сейчас всякие Агафьи, Лукерьи, а тогда были в основном Ленны, Олли, Тани и Наташи. Ну так вот, она влюбилась. Кого? Да был один такой. Очень он ее родителям понравился. Весь такой правильный, аккуратный. И они жили долго и счастливо? Хотелось бы, чтобы было так. Но это только в сказках бывает. Стал он ее заветной мечте потихоньку крылья подрезать Это как? А так, при каждом удобном случае говорил, что ее увлечение фотографией и этими заметками Это несерьезно, да и вообще в них нет ничего выдающегося Таких везде полно Но Зачем он это делал? А затем, чтобы иметь над ней полную власть Как Кощей Бессмертный? Вот-вот, как он И что же случилось с Наташей? Приехал добрый молодец и спас ее? Нет, это только в сказках так бывает Она постепенно поверила в его слова и превратилась в обычную серую мышку И тогда она стала ему неинтересна, и нашел он себе другую Но это несправедливо, он же сам хотел, чтобы она такой стала Да и зачем ему другая? Он ведь ее превратит в мышку Всякое бывает, видать, человек такой А что же Наташа? Очень ей стало обидно. И так её эта обида стала душить, что решила она отомстить. Как? Ой, лучше не спрашивай. Она пошла к гадалке. А гадалка эта промышляла чёрной магией и даже смогла на этом разбогатеть. Ужас. Вот и я говорю, ужас. И отомстила? Отомстить-то отомстила. Да цену ей пришлось за это заплатить слишком высокую. Какую? Променяла Наташа своё доброе и любящее сердце на ледяное каменное. каменное. И стала она злой ведьмой. Я бы на её месте ни за что не согласилась. Ведь она могла опять начать фотографировать и писать заметки. Я же больше никто не мешал. Могла, да видать слишком сильно обида засела в её душе. А ледяное сердце тоже само по себе жить не может. Вот и стала Наташа подпитываться чужой радостью. Чужие обиды до да огорчения для ледяного сердца – это же как торт с ананасами. Так вы хотите сказать, что это самая ведьма наша Наталья Сергеевна? Выходит так. Ну, погодите, а как же учитель года и всё прочее? Наташа всегда была старательной и умной девочкой, поэтому даже в нелюбимом деле смогла достичь определенных высот. И что же теперь делать? Тут уж ничего не поделаешь. Я предлагаю превратить ее в жабу. То есть как это превратить в жабу? Очень просто превратить в жабу и пусть прыгает в болото, или где ей положено быть. Но это же жестоко. Зато она больше не будет никому жизнь отравлять Нет, это неправильно, так нельзя Почему? Потому что она и так слишком много страдала А вы еще ее и наказать хотите Так она сама себя наказала Нечего было мстить Хотя, если не хочешь в жабу Можно превратить ее в крысу Нет, не надо ее ни в кого превращать Тебя не поймёшь, то ты просишь о помощи, а то вдруг не надо Так какая же это помощь? Ой, а тогда чего ты хочешь? Я хочу расколдовать её, чтобы Наталья Сергеевна опять стала доброй Ведь это так ужасно жить без мечты Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Я могу выполнить только твои желания и мечты Например, стать принцессой эльфов Никакая вы не могущественная волшебница А я и не говорил, что могущественная. Скромнее надо быть. Я просто добрая. Очень добрая. Превращать людей в жабы-крыс. Так я другого-то не умею, а для борьбы со злом вполне подойдет. Ладно, пойдем, дружок. Зря бы все это затеяли. Погоди. Ты действительно хочешь помочь своей учительнице? Ну да. Тогда советую обратиться к Деду Морозу. Вот он-то способен на настоящие чудеса, к тому же скоро наступит его время. Ты, надеюсь, ему ещё новогоднее желание не отправила? Отправила. Вот это зря. Но я хочу его изменить. Тогда твоё прежнее не исполнится. Ну и что? Так где нам его искать? А вот через эту дверь и прямо-прямо-прямо. А дальше увидите. Опять дверь. Ладно, спасибо. До свидания. Счастливого пути! Счастливого пути! Пока! Ой, а по мне так лучше принцессы эльфов. И опять непонятная дорога неизвестно куда. Как это неизвестно куда? В сказочный лес, разумеется. А в нем, на поляне, стоит терем Деда Мороза. А разве он не в Великом Устиге стоит? Там-то, конечно, тоже. Ну, чтобы было куда туристов свозить. А настоящий терем Деда Мороза, он здесь, в пятом измерении. Только здесь происходят настоящие чудеса. Ого! Даже говорящие собаки. Говорящие игрушечные собаки. Это еще интереснее. Ого! Согласна. Жаль, Илья уехал. Вот бы с ним побродить по пятому измерению. Вы, люди... Очень странные. Зачем вам пятое измерение, если у вас есть совершенно замечательное свое, где можно осуществить любые мечты и желания. Стоит только захотеть. Выходит не все, если мы здесь. А вот и указатель. Странно. Что такое? Он показывает на все четыре стороны. И везде написано где Думорозу. Морозу. Что же в этом странного? Да все странно. Не может же дед Мороз быть одновременно в четырех местах. А как же он тогда всего за одну ночь успевает подарить подарки всем детям? Ты думаешь, я совсем маленькая? А новогоднее чудо? Знал бы ты, как я жду этого чуда. Ну, так куда идем? Ну, если все пути ведут к Деду Морозу, то какая разница? А такая, что стороны четыре, а ты одна. Ну, и я, разумеется, с тобой. Тогда идем на север. Почему именно на север? Думаю, именно там мы его скорее найдем. Он же Дед Мороз. Но на указателях написано, что можно идти и на юг, и на запад, и на восток. Может, все-таки на юг? Там теплее. Нет, мы пойдем на север. Может, на юге и теплее, но наш Дед Мороз живет на севере. Это даже малыши знают. Что это? Неужели у волшебницы опять вырвался на волю ураган? Нет, это Мечелица. Она, как и положено, заметает все пути дорожки в сказочном лесу. Как и положено? Но мы собьемся с пути и заблудимся в этом лесу. А я предлагал идти на юг. Только теперь мы и обратной дороги не найдем. Оп. Ну хватит. Что вы мне дома говорили? Это пятое измерение, а значит, все будет так, как я захочу. Вот, я же говорила, мы нашли его Мы видим только дом, но мы не знаем, чей он Что значит чей? Деда Мороза, разумеется Почему ты так решила? Да потому что он так выглядит Резные снежинки, сосульки Ну и что? А то, что так может выглядеть только дом Деда Мороза Идем скорее Подожди Не отставай Странно, никого Жок, иди сюда, не бойся Что все это значит? Эй, откройте дверь, мы так не договаривались Похоже, мы в ловушке В ловушке? Где Деда Мороза? Что-то я не слышала, чтобы он ловил детей Дед Мороз добрый Так я тебе о чем говорю? Снаружи дом красивый? Но кто его хозяин, мы не знаем. Ты хочешь сказать, что мы оказались в плену у злодея? Но этого не может быть. Этот дом такой красивый нарядный. А дверь могла просто случайно заклопнуться от сквозняка. У нас такое было. Пришлось мастеров вызывать, чтобы дверь открыли. А как же невидимый ключ? Он тоже случайно провернулся два раза. Я боюсь. Не бойся. Мы же вместе. Что же нам теперь делать? Будем искать выход из этого чудо-терема. Ну, дверь закрыта. Никогда не сдавается. Если дверь закрыта, всегда есть окно. Ну или другие выходы. А где же окна? Снаружи ведь были такие красивые окошки со ставеньками. А тут темно, как в чулане. Эй, здесь есть кто-нибудь? Никого. Никого? Это тоже хорошо. Почему? Потому что это лучше, чем злодей. А если это злодей-невидимка? Я бы это почувствовал У меня отличный собачий нюх Дружок, смотри Что там? Вон, в той комнатке Там компьютер, при том он работает Видишь, экран светится Все-таки хозяин должен быть где-то здесь Посмотрим? А это будет правильно? А держать людей в заперти правильно? Ладно, пойдем Что это? Сообщение Прочтешь? Читать чужие сообщения нехорошо. А если оно не чужое? Что значит «не чужое»? В каком-то незнакомом доме кто-то вдруг решит мне написать сообщение на неизвестный адрес? И все-таки… Поздравляю, ребята. Вот вы и попались. Это кому? Похоже, сообщение действительно не чужое. Ой, пиши дальше. Любопытство. И красивая картинка – залог успеха. Я знала, что вы попадётесь на эту удочку. На неё все попадаются. Кто вы и что вам нужно? Снова печатает. А ты ещё не догадалась? О чём я должна догадаться? Теперь вы мои пленники навеки вечные. Но почему? Мы вам ничего плохого не сделали. Мы даже не знаем, кто вы это совершенно не обязательно кое кто собирался превратить меня в жабу или крысу наталья сергеевна но ну, я не просила вас ни в кого превращать наоборот вот чтобы впредь не возникло соблазнов ты останешься здесь навсегда вы не можете этого сделать могу но это похищение В пятом измерении оно вполне допустимо. Но у меня хватится мамы с папой. Не хватится. В жизни всё останется как обычно. В том числе и вполне заслуженная тройка по математике. Мы найдём отсюда выход. Не найдёте. Дверь закрыта. Окна для красоты. Выхода нет. Таня, хватит с ней разговаривать. Она говорит, что выхода нет. Если есть вход, значит есть и выход Тогда прежде чем его искать, нужно кое-что сделать Что? А вот что Как она с нами, так и мы с ней Ну и где же выход? Какой ужас, я вся в саже, как трубочист а! Зато на свободе А это Наталья Сергеевна опасна Ее просто заколдовали, ты же сам знаешь «А ты молодец! Как тебе в голову пришло выбраться через дымоход? И откуда ты о нем вообще узнал?» «Так зимы здесь суровые! Без него никак!» «Мое новое платье, оно все в черных пятнах! Дед Мороз решит, что я не ляха. «Что за шум?» «Ой-ой-ой, <свят> иный трубочист! Где ж ты так испачкалась? Да и щенок тебе подстать!» Вот видишь, я же говорила Дедушка Мороз, мы не виноваты Это все дом Я думала, он ваш, а там... Это какой дом? Вот этот? Да, мы вошли в него Двери тут же захлопнулись И мы оказались в ловушке И эти красивые окна с лесными ставнями Обман Да не может такого быть Вот уж никогда за своим теремом Такого не замечал Ну что, зайдете? Я боюсь Да не бойся. Но мы же только что еле-еле нашли выход. Это через дымоход, поэтому такие и грязные. Грязные? Странно, я и не заметил. Но ведь вы только что. Ой, мои руки опять чистые и платье. Проходите, гости дорогие, не стесняйтесь. Это и вправду мой терем. А вот и окна. Настоящие? Они здесь все-таки есть А где же им быть? Все на месте Ну как? Это пятое измерение! Забыла? Ну так что вас привело в наши края? Дедушка Мороз, я очень хотела попросить вас об одной вещи Так зачем же были все эти трудности да опасности? Ты могла просто письмо мне написать, как все дети пишут Разве я когда-нибудь кого-то обманывал или разочаровывал? Никогда. Но тут другое. Дело в том, что я уже написала письмо. Правда? Ну-ка, ну-ка. Так вот Жанну. И в чем же проблема? В том, что мое самое заветное желание за это время изменилось. А, вот как. Разве ты больше не хочешь собаку? Нет, что вы, очень хочу Только есть более серьезные вещи И какие же? Очень нужно расколдовать одного человека И тогда все будут снова счастливы Но я могу исполнить только одно желание Вот и отлично То есть ты хочешь отказаться от своего новогоднего желания Ради кого-то другого? Да, очень нужно, понимаете? А ты об этом не пожалеешь? Я уже не маленькая и могу отвечать за свои поступки. А мое желание... Ничего страшного, если оно сбудется через год, правда? Конечно, нет. Признаться, впервые вижу такого ребенка. Мне волшебница сказала, что расколдовать каменное сердце только вы можете. А она только превращается в жабу в крыс. Но если, как ты говоришь, из-за этого человека все несчастны, то не лучше ли вправду его превратить? Не лучше. У неё забрали мечту, а потом предали. Она сама очень несчастна. И ты хочешь, чтобы она стала счастливой? Да. Ну, хорошо. Я обязательно что-нибудь придумаю Только напиши свое желание вот здесь, на бумаге, чтобы я не забыл А то стар уже стал Хорошо Вот Молодец Ну, теперь остается дождаться Нового года А пока Наталья Сергеевна побудет злой ведьмой Ну что ж, раз иначе никак, придется потерпеть Спасибо, дедушка Мороз Мы можем идти? Куда же вы пойдете? Ночь на дворе, а вокруг столько опасностей Но нам очень нужно попасть домой Ну, это-то как раз проще простого Где мы? Ой, да это же моя комната Дружок, мы дома Ты опять молчишь? Как жаль, и кукла Катя молчит. Наверное, мне все это приснилось. Но все равно хорошо снова оказаться дома. Не тепло, светло, а с кухни так вкусно пахнет. Доброе утро, мамочка. Доброе утро. Ой, а где ты умудрилась так испачкаться? Испачкаться? Посмотри в зеркало. Пятно сажи на носу. Так значит, Пятое измерение, это дом, Дед Мороз, все это было по-настоящему? Умывайся и садись завтракать. Это ж надо так умудриться, а вроде недавно генеральную уборку делали. Вот уж поистине 33 несчастья. Права, Наталья Сергеевна. Знала бы ты, кто она на самом деле. Но даже если расскажу, вы с папой мне не поверите. Ничего, скоро все будет наоборот. 33 счастья, а то и больше. Ведь он же обещал что-нибудь придумать. А Дед Мороз не может обманывать. Вот только как все это время вести себя с Натальей Сергеевной? А если она поймет, что я про нее все знаю, особенно про Пятое измерение? Надо быть с ней очень осторожной. Интересно, серьезно ли насчет тройки по математике? А вот я докажу, что смогу ее исправить. Буду все каникулы заниматься и кукле платья дошью, чтобы она мне в следующий раз не напомнила». Только как бы сделать так, чтобы мама с Натальей Сергеевной поменьше общалась? Ничего, я что-нибудь придумаю. Интересно, чего ведьма боятся больше всего? Можно, конечно, поискать в интернете. Только родители сразу обо всём узнают. Может, их аккуратно спросить? Нет, лучше не надо. Да, Илья, он должен скоро вернуться. Представляешь, там до сих пор настоящее лето. Мы даже в море купались. Только в последние два дня погода испортилась. Здорово. Но без тебя все равно было скучно. А это тебе. Раковина? Это в которой слышен шум моря. А ты попробуй. Слышишь? Да. Это сама там побывала. А как прошли твои каникулы? О, я тоже побывала в одном очень интересном месте Рассказывай Только по большому секрету Об этом никто не должен знать Ну, конечно, я умею хранить тайну Но пообещай, что не будешь смеяться Обещаю Кстати, я хотела тебя спросить Ты когда-нибудь видел ведьму? Конечно, видел В кино и в мультиках Нет, а в жизни? Мой дедушка так соседку по даче называет Но он же в шутку Или со злости А настоящую? Нет, жаль. Почему? Я как раз хотела узнать, чего они больше всего боятся. Фабула нова. Истории в звуке.